Нюта едва передвигала ноги, подруга шатаясь брела рядом. Кирилл пытался казаться уверенным и невозмутимым, как и подобает мужчине, хотя в душе тщетно боролся с паникой. Они давно понятия не имели, куда идут. Пейзаж не отличался разнообразием. Рельсы, шпалы, мосты, мосты, мосты, узкие улочки, остатки низеньких обветшалых домов. Попытавшись было ткнуться в один, сохранившийся лучше других, люди услышали настолько неприветливое рычание, что даже не стали пытаться отбить убежище у его владельца и совсем пали духом. Да еще это надпись «Зачем?», то и дело, попадавшееся на стенах. Нюте уже стало казаться, что они ходят по кругу. И правда зачем? — думала девушка. — Зачем бороться, пытаться выжить? Наверное, против судьбы не пойдешь. Нам с к р ы с к о й было суждено умереть молодыми, так не все ли равно, как безропотно подчиниться или сопротивляться? Конец-то один. Ей даже захотелось, чтобы неизбежное наступило побыстрее. Очень уж надоело бояться, дергаться, вжимать голову в плечи при каждом шорохе, которых с каждой минутой становилось все больше. Город просыпался. они уже ничего не соображают, у них не хватит сил даже найти убежище, так и будут идти, пока не встретят очередных хищников или упадут от усталости, и тогда их д о к а н а ю т жгучие солнечные лучи. Вот, правда, остается шанс перед смертью все-таки увидеть солнце. Жертвоприношение все-таки состоится, вдруг пришло ей в голову, да еще какое, трое вместо двоих. Если бы я знала, что наш побег кончится этим, что мы не только сами не спасемся, но еще и Кирилла утянем с собой на смерть. Но нужно же было хотя бы попытаться. Все-таки хорошо, что мы вышли на поверхность, иначе я бы так и не узнала, как здесь красиво. И если уж все равно приходится умирать, то лучше свободными, а не по чужой воле. И тут Нюта увидела странное, невозможное... Неподалеку от них, впереди их крошечного отряда, по улице шагала девочка. Обычная девчонка, примерно ее возраста, в пестром свитере и брюках. Светлые волосы спадают до лопаток. На ногах не ботинки, а что-то вроде тапочек на шнуровке. Но странным было не это, что-то другое. Даже не странным, неправильным, невозможным. «Да она же без противогаза!» — внезапно осознала Нюта. Девчонка оглянулась, блеснув глазами из-под челки, улыбнулась и приложила палец к губам. «Это, наверное, та, которая любит гулять по трамвайным рельсам», — догадалась Нюта. «Она велит молчать, потому что за это могут убить. И вдруг она снова, вопреки всякой логике, ощутила прилив сил и уверенности». Поравнялась с Кириллом и показала под ноги, где проходили чуть притопленные в асфальте рельсы. Парень понял, кивнул, и они с новыми силами устремились вперед. Девчонка маячила перед ними то дальше, то ближе. Иногда оглядывалась, манила рукой. Нюта почему-то не сомневалась, что ни Кирилл, ни Крыся их странной п р о в о д н и ц ы не видят. Тем не менее, когда рельсы вдруг разветвились и Нюта уверенно двинулась туда, где впереди мелькала фигурка в пестром свитере, спутники спорить не стали. Дома стали выше, а вдоль улицы вновь начали попадаться остатки торговых палаток. Возле одной валялся скелет, но Нюта старалась смотреть только вперед, туда, где двигалась ее провожатая, легко, словно танцуя. Вот странная девчонка обернулась, улыбнулась и махнула рукой. И тут же силуэт ее поплыл, потихоньку растворяясь в утреннем воздухе. Нюта подошла туда, где видела ее в последний раз, и остановилась, не зная, куда теперь. Они стояли на ступеньках, ведущих в подземный переход, а прямо перед ними улица выходила на еще одно большое шоссе. Где-то там, за домами, небо потихоньку наливалось алым. Троица застыла на месте, не в силах отвести глаза. Сначала на горизонте показалась розовая полоска, затем краешек красного шара. Он виделся, словно бы сквозь какое-то марево, и, глядя на это, Нюта поняла, верховный врал или ошибался. Тому, что сейчас поднималось все выше, не было никакого дела до людей. Можно было убить в его честь еще несколько тысяч, а можно было не убивать никого. Оно все равно поднималось бы каждое утро, подчиняясь каким-то своим таинственным законам. «А если бы однажды утром и не взошло, то к людским делам это не имело бы никакого отношения». Напрасно жалкие муравьи, копошащиеся внизу, пытались как-то умилостивить светило, а заодно и приписать себе хоть частичку его могущества. Оно всходило миллион лет назад, когда разумной жизни на земле еще не было, и точно так же всходит теперь, когда мир опять возвращается в первобытное состояние. Возможно, индейцы, принося ему жертвы, просто пытались выразить таким образом свой восторг перед этим каждодневным чудом. Да и жизнь человеческая в те времена ценилась гораздо меньше. Белые, навязавшие им свою модель цивилизации, делали вид, что ценят ее куда дороже. Но Нюта твердо знала по собственному опыту. Жизнь человека, за которого некому заступиться, во все времена ничего не стоила, в любой момент могла стать разменной монетой в чужой игре. От размышлений девушку оторвало какое-то движение на шоссе. Между домами появилась огромная туша, склонила голову, словно принюхиваясь, а потом решительно двинулась по направлению к ним. Нюта в панике озиралась вокруг, нужно было спешно укрыться где-нибудь, хотя бы в ближайшем доме, но вдруг там тоже кто-то засел. Внезапно Кирилл торжествующе толкнул ее в бок и кивком показал вперед. На ступеньках валялась большая... Красная буква «М». Точно такую же они видели на улице над вестибюлем Сходнинской. Метро, не веря себе, пробормотала Нюта. И все трое кинулись по ступенькам вниз. Добежавший первым Кирилл принялся дубасить в запертые ворота. Никто не отзывался. Нюта обессиленно опустилась на пол, твердо решив, что никуда больше не пойдет. «Наверное, на этой станции люди не живут. Им просто не повезло. Этот проход с самого начала был безумием». И вдруг ворота открылись. Ребята ввалились внутрь и оказались окружены плотным кольцом людей. Одни поддерживали их, другие помогали снять противогаз, третьи протягивали еду и воду. Нюта вгляделась в веселые бородатые лица. «Где мы?» — еле слышно прошептала она. — Вы в надежных руках у соколов-батьки Нестора. Это станция Гуляй-Поле, — гордо ответили ей. — Можешь ничего не бояться, деточка. Никто тебя здесь не обидит. Такого названия комендант Сходнинской точно не упоминал. И вдруг крыся завизжала, указывая куда-то пальцем. Взглянув в ту сторону, Нюта увидела на стене большое черное полотнище, на котором был изображен белый череп, со скрещенными костями. Сверху еще что-то было написано, но она не могла разобрать, да ей сейчас было и не до того. «Вы сатанисты?» — холодея от страшной догадки, спросила девушка. «Да вы что, девчонки, грибов в п о г а н а х объелись, что ли?» — засмеялся один из мужчин. «Не бери выше!» — с гордостью произнес он. «Мы анархисты!» «Час от часу не легче», — подумала Нюта, совсем неуверенная, что это лучше. Но люди вокруг казались не такими уж страшными. Они громко разговаривали и смеялись, и потом особого выбора у путешественников все равно не было».